Эпилог Лето здесь было самым неприятным временем года для стыня. В своем родном мире он жил в ущелье ледяных зубов, отдаленном и холодном месте, которое чуть не стало его ледяной могилой. Обитающий обособленно, он чуть не пропустил чудовищную гибель мира и тем самым едва не спровоцировал собственную смерть. Лишь благодаря удивительному чувству восприятия реальности он понял, что многочисленные оползни, землетрясения и извержения вулканов — звенья одной цепи. И в самый последний момент высунулся из своей раковины и юркнул в ближайшую открывшуюся в пространстве прореху. Только выбирать уже не приходилось. Поэтому он и оказался здесь, в месте, которое кто-то называл явью, Другие именовали «эрхергре», что в переводе означало «земля воды», а часть рубежников нарекла его «строланом», «миром света». Ему будто бы даже повезло, земли здесь оказались неплохими. Тут можно было жить, властвовать, расти в силе. Вот только Стынь упустил нужный момент. Когда он оказался здесь, многие кроны уже поняли текущую обстановку и принялись действовать. Больше того. Отгремели даже быстротечные войны богов, которые пытались стать во главе этих земель. Кого-то свергли кощей, кто-то из его братьев и сестер пошел в услужение к рубежникам. Люди в этом мире были не такие, как в его. Здесь умели объединяться для достижения общей цели и не желали отдавать то, что считали своим. К тому же Стынь долго думал и присматривался. Такой уж он был крон, что старался ничего не делать в попыхах. Над ним даже шутили, что, дескать, Стынь... Давно проморозил мозги насквозь, вот и соображает медленно. Крон не обижался. Запоминал. Спустя многие годы или векам стил, Но не обижался. А еще делал выводы. Например, после бегства из родного мира он понял, что та ситуация не должна повториться. Стынь не может теперь позволить себе жить вдали от всех, изолировав себя от информации. Поэтому, скрипя сердце... Стынь выбрал меньшие из зол и поселился в городе, располагавшемся в отдалении от главных торговых путей. Сначала он назывался «Выбором», затем стал «Выборгом». Местные переводили название как «Священный город», что немало веселило Стыня. За столько веков он ни разу не увидел здесь святости. Да, новости сюда доходили с некоторым запозданием, однако крону этого хватало. А со временем, когда чужане достигли небывалых высот в науке, Стало будто и без разницы, где жить. Истынь перебрался чуть дальше от города в лес. Наверное, он мог уйти совсем далеко, на край мира, в страну вечных ледников. Но сам для себя не заметил, как привык к быту небольшого городка. Познакомился с рубежниками, обзавелся нечистью. Можно сказать, он даже наладил собственную жизнь. Но было еще кое-что, из-за чего стынь не желал уходить отсюда. Из-за амбиций. В своем мире он был архе, одним из десяти самых сильных кронов. Конечно, при определенных условиях, но все же. И что самое забавное, оставаясь архе, он никоим образом не пользовался своими благами. Ему вполне хватало понимания, что все живущие от ледяных врат до замерзшего озера люди знают его. Знают, почитают, боятся. Его появление становилось событием, Разговор со смертными превращался в откровение. Теперь? Теперь о нем забыли. Нет, он по-прежнему был невероятно силен. Только стоит ему заявить о себе, как рубежники вновь объединятся перед общей угрозой. Стынь чувствовал, что он достоин лучшего, чем прозибать берюком, как говорил местный народец, в лесу. Он хотел быть настоящим богом. Единственным властителем земель или хотя бы одним из немногих, с кем будут считаться. Только как это сделать? Или более правильный вопрос — где? Явь для этих целей не подходила по вполне понятным причинам. Здесь было слишком много рубежников всех мастей, которые поднимутся вместе против него. Даже если он покорит княжество, восстанет другое, и так будет до бесконечности. Прави или изначального мира более не существовало. Оставалось лишь одно место — «Изнанка», «Скуга», нафь. название бесчисла, но суть одна. Мир, где рубежников не так много, как здесь. Да, они не в пример сильнее, но обособлены, и их можно покорить. Стынь по крупицам собирал информацию от рубежников. Про города, всю жизнь воюющие между собой, про немногих кронов, которые смогли туда сбежать и выжить, про бытые устройства. Ему думалось, что скуга бы очень подошла. Там он смог бы не таиться за маской обычного рубежника. Там он мог бы стать богом. Возможно, не самым сильным, но настоящим богом. И вернуть свою жизнь в привычное русло. Осталась только сущая пустяковина — попасть наизнанку. Долгие годы стынь искал подходящий способ. Самая главная неприятность заключалась в том, что он был стеснен в возможностях передвижения. В Выборге и окрестностях крон мог ходить без опаски, но о том, чтобы выбраться в большой город, не могло идти и речи. Он слышал, что в самом крупном поселении этого княжества имелось целых два крона, даже знал их. Сопливые сосунки, которые мочились в штаны, когда он уже обрел силу. Однако они могли распознать его, поэтому приходилось осторожничать. Стынь проявил недежную активность, не гнушаясь никаких методов. Он подкупал, угрожал, пытал, доставал любую информацию в этом мире с помощью книг, нечисти, рубежников, однако никакого четкого ответа не находил. А потом подвернулся он. Обычный ведун, про которого стынь слышал краем уха. С ним получилось даже забавно. Меньше всего Крон любил помогать людям. Скажем так, он вообще это редко делал, только ради собственной выгоды. Текущий или будущий. Даже в тот день у него не было четкого желания спасать глупого ведуна. Просто Стыню не понравился Кощей, который вломился в его владение. Он много потом думал, стоило ли убить наглеца. Но все же пришел к выводу, что сделал все правильно. Старик едва ли поймет, что перед ним был крон. А чем больше смертей, тем сложнее не выделяться. Зато мальчишку Стынь обработал по полной. Сделал предложение, от которого тот не смог отказаться. У Крона было много таких «живцов», связанных с ним договором. Какие-то порой пригождались, какие-то еще раньше умирали, как тот же Пентти. Но таков удел рубежников. Стынь думал, что если удастся, то когда-нибудь можно будет использовать Матвея по прозвищу «Бедовый». Он навел справки и выяснил, что рубежник молодой и скорый то есть тот, который чересчур шустро возвышается. Такие заканчивали, как правило, плохо. Не справлялись с быстротой собственного роста. Взваливали на свои хрупкие плечи много больше, чем могли вынести, и ломали хребет. В любом случае, за таким будет интересно наблюдать. Глядишь, действительно где-то пригодится. Но вот чего Стынь совершенно не ожидал, что это произойдет так быстро. Прошка появился перед ним, переминаясь с ноги на ногу. «Даже не постучал прежде. Значит, произошло нечто необычное». «Что?» — только и спросил Стынь. Бес дрожал, как и каждый раз, когда заговаривал непосредственно с ним. Вообще Прошка был неплохим для нечести. Во всем слушался, даже в рубцах поднялся за все время. Наверное, он был сейчас самым сильным бесом не только в Выборге, но и во всем княжестве. Шутка ли? Прислуживать великому крону. Единственное, что тяготило, нечисть — невозможность рассказать кому-нибудь о своем положении. Все же бесы были чрезвычайно хвостливы. «Гости к нам пожаловали хозяин», — ответил бес. «Недалече, но через пару минут будет на пороге». Стынь тяжело вздохнул. В жизни крона имелись некоторые неудобства. К примеру, с помощью хиста теперь было очень трудно определять рубежников. С кощеями еще хоть как-то работало но с ведунами и ивашками, как называли их здесь, совсем бесполезно. Они для него мусор, шелуха. Рон напрягся, выплеснув промысел и накрыв им несколько километров вокруг хижины, и только теперь нащупал пришельца, словно тоненькую муху, попавшую в сети. Да, в обычном состоянии на него даже внимания бы не обратил. Зато стал прощупывать гостя все тщательнее, будто фигурку из дерева и его брови удивленно поползли вверх. Тот самый рубежник, мальчишка совсем, подтвердил догадку бес. Против его нечисти ещё ворновой козни строил. Помните, я ему помогал? Прошка сказал и тут же осёкся, опустив свое уродливое лицо. Знал, что хозяин помнит все. «Встреть!» — отозвался крон, задумчиво накинув рубаху и взяв штаны. «Теперь похолодало». Истынь с удовольствием ходил голым. Однако знал, что многие рубежники почему-то чувствуют себя неуютно из-за его ноготы. Странные создания. Но сейчас Стыня больше интересовала, для чего же Матвей прибыл сюда. Нет, все понятно, ему нужна помощь. Вопрос в другом. Что потребовать с бедового, равнозначного по стоимости? К сожалению, у рубежника не было ничего, что могло бы сейчас заинтересовать Крона. С другой стороны, что мешало просто выслушать мальчишку. Вскоре раздался стук в дверь, скрип петель, стон половиц и неуверенные шаги. А затем в комнату вошел Матвей. «Здравствуйте, Руслан!» Стынь кивнул. Честно сказать, это имя ему в определенной степени нравилось. Было в нем что-то человеческое, что Стынь уже давно потерял. «Приветствую, Матвей!» «Я слышал, что тебя вызывал в Петербург великий князь». «Да, решил напрячь меня по некоторым поручениям. Но я здесь не за этим». Матвей ежился. То ли от неуверенности, то ли от холода. Окна и двери сейчас были открыты настежь, а в лесной тени теплота уходящего лета чувствовалась не так остро. «Я понимаю. Едва ли ты решил бежать по изнанке сюда, чтобы поплакаться о собственной жизни». — Откуда вы от тебя несет другим миром, Матвей? Переходи к делу. — Хорошо, я хочу... Я хочу, чтобы вы помогли мне убить Созидателя. Стынь не сразу понял, что сказал Бедовый. Точнее, он слышал слова, понимал их значение, но не мог увязать их в одно предложение. А когда понял, то расхохотался. Крон, который позволял называть себя в этом мире Русланом, И не помнил, когда в последний раз улыбался. Обычные человеческие эмоции редко беспокоили его. Но именно теперь он хохотал, как сумасшедший, только на секунду представив то, о чем говорил этот мальчишка: Помочь! Ему убить одного из архе! Того, кто конструирует реальность под свои извращенные причуды. За все время лишь несколько кронов решились бросить ему вызов, в том числе один из Архе. «Живорок! И всех их Созидатель убил!» Стынь перестал смеяться, ожидая, когда бедовый улыбнется и сам. Признаться, шутка была странная, отдающая дурным тонам, Но Руслан признал возможность ее существования. Однако Матвей молчал, не отводя взгляда. «Ты серьезно?» — наконец спросил Стынь. «Серьезно. Созидатель перебрался из вашего мира в скугу и... Я знаю...» Он один из немногих кронов, которые сейчас находятся на изнанке, и могу сказать тебе с полной уверенностью самый сильный среди всех. Пусть так, но вместе. На этот раз Руслан погасил свое желание расхохотаться, поэтому лишь улыбнулся. По всей видимости, рубежник действительно не шутил. И как же ты рассчитываешь это сделать? Есть пространственный артефакт, который способен обмануть чуров. С его помощью я могу пронести в другой мир любое существо, в данном случае речь идет о вас. Бедовый говорил уверенно, стынь даже на мгновение поверил ему. И где этот артефакт? Он... еще не готов, но я знаю, где лежат записи, по которым его можно создать. Я уже нашел и мастера, осталось только заполучить эти записи. Матвей говорил так быстро, будто боялся, что в любой момент крон его остановит. Признаться, у стыня был такой порыв. Сколько за свою жизнь он слышал подобных басен. Однако сейчас Крон почувствовал в словах мальчишки нечто. еще непонятное, невычлененное. Будто бы тот сам верил в то, о чем говорил. Фанатик? умалишенный. В любом случае, Стыню стало интересно. «Пусть так. Для чего тебе убивать Созидателя?» «У него мой друг». Каким-то отрешенным голосом сказал Рубежник. Пока Созидатель жив, он не освободит его. Наверное, это не просто, друг. Не просто, ответил Матвей, но не стал распространяться по этому поводу. «Мало попасть в другой мир, чтобы убить Созидателя. Он один из сильнейших кронов». «Я знаю. В честном бою у вас не будет шансов. Простите, пожалуйста». Стынь скрипнул зубами, однако кивнул. Он понимал, что мальчишка прав, а мудрые создания на правду не обижаются. «Но вместе нам удастся», — закончил рубежник. «И что же есть такого у обычного ведуна, чего нет у крона?» «Вот это!» — Матвей вытащил со слова артефакт и протянул его Руслану. Тот взял вещицу и разглядывал ее с неизменным скепсисом, но лишь до того момента, пока не почувствовал заключенную внутри силу. А когда рассмотрел письмена, он работает в обоих мирах. Я попробовал, пока бежал по изнанке сюда. Посмотрите, на артефакте написано Я знаю этот язык, отозвался Крон, внимательно изучая вещицу. Весьма занятную. Это так просто, что действительно может сработать. Короткая дрожь пробрала стыня. Словно он стал обычным человеком и вдруг оказался в холодной комнате. «Убийца-зидателя! Разве существует способ сильнее прославиться в веках?» «А я о чем говорю?» — обрадовался Матвей. «Только ты и так мне должен. Что ты мне дашь, если я соглашусь?» «То, что вы хотите. Другой мир. Ведь именно этого вы желаете больше всего — уйти отсюда. Ваш родной мир закрыт, получается, остается только изнанка». Когда вы убьете Созидателя, вы станете самым сильным кроном на Скугге. Изнанка малочисленна, но огромна по своим территориям. Вы сможете поселиться где угодно и жить, как захотите. «И стать истинным богом», — подумал Стынь, — «по величию и по силе. Тем, кем не стал за все время Созидатель. Люди и прочие рубежники будут поклоняться мне, единственному архе». Вероятно, что-то в его взгляде изменилось, потому что мальчишка даже позволил себе улыбнуться. Видимо, считал, что все идет именно так, как он задумывал. Стыня одновременно разозлила и удивила наглость этого крохотного и слабого создания. «Человечишка, который по сравнению с Кроном и не жил вовсе, придумал действительно дельный план. Да, рисковый. Если ничего не получится, Созидатель размажет их по изнанке. Но если выгорит. И все это ради человека? Ради друга, поправил его рубежник. В этом ваша слабость, люди, презрительно сказал Руслан. Вы часто жертвуете собственными интересами ради мнимого блага и чужих желаний. Хорошо, пусть так я согласен. Ты провожаешь меня наизнанку, мы убиваем созидателя и расходимся. Таков будет уговор. Это еще не все. На мгновение лицо Бедового приобрело выражение, словно он съел что-то кислое. «Чтобы завладеть этими записями, мне нужно справиться с одним неприятным созданием. В нашем мире его зовут Хтонью». И Матвей стал рассказывать. «Про разрушенный пространственный артефакт, про возможность сотворения нового, про записи морового, про знакомство с артефактором, про поручение великого князя. Только высшая цель...» которая уже будоражила разум стыня, помогла Крону выдержать всю эту чепуху. Ктонью в этих землях называют любое неизведанное создание», стал рассказывать он, когда рубежник закончил. «Странно, что ты до сих пор этого не знаешь. Поэтому у меня нет для тебя ответа, кто там в пещере и как его победить. Ктонью может быть кто угодно». Матвей, еще недавно воодушевленный первой удачей, спал с лица. Видимо, он действительно рассчитывал на стыня. Но крон продолжил добивать рубежника. «И я не могу помочь тебе с убийством этого создания. Оно слишком близко к большому городу, куда мне вход заказан. Если я появлюсь возле...» Он не договорил, отрицательно помотав головой. «Даже ради высшей цели нельзя идти на откровенную глупость. Если стыня обнаружат в этом мире остальные кроны...» за ним будут охотиться до скончания времен или до его смерти. Но кое-что я могу тебе подсказать. Суккуба была права. При взаимодействии рубежника и бесхистового может получиться весьма необычный союз, нечто среднее, способное противостоять чужому промыслу. Единственная задача — вовремя разорвать этот союз, иначе ты станешь по силе не выше обычного человека. «И тогда кто расправится с тобой?» Рубежник ловил каждое слово, то и дело кивая. Стынь усмехался про себя. «Какие же удивительные эти создания! Когда кажется, что люди ничего нового уже не принесут, они в очередной раз удивляют. Можно ли было подумать, что этот молодой ведун обладает таким сильным потенциалом?» «Еще кое-что!» «Если бы ты немного подумал, то понял, почему так долго продержался в пещере и почему на нахтон не действуют артефакты». «Ну?» Но... Крон предстал сейчас в виде учителя, который пытается помочь нерадивому ученику решить задачу. Правда, Матвей застыл в недоумении, давая понять, что верного ответа не будет. «Несмотря на артефакт на твоей груди, от тебя пахнет скугой. Ты получил там рубец?» Бедовый коротко кивнул. Его некрасивое лицо исказили муки раздумий. До сих пор не понимаешь? «Хтонь! Создание Скуги!» — чуть не закричал рубежник. «Вот почему на него не действуют наши артефакты!» «Наконец-то! Запомни, что одолеть его поможет лишь бесхистовая. Тебе надо будет связать себя с ней, а потом в нужный момент разорвать эту связь. И действовать так быстро, как только сможешь, второго шанса не будет. «Я понял, понял, спасибо!» «Куда ты собрался, рубежник?» — усмехнулся стынь. «Встань передо мной! Сейчас мы будем заключать договор». И они говорили. «Много, долго, стараясь упомянуть все возможные детали и обезопасить себя от малейшего нарушения договора. Могучий крон — один из богов разрушенного мира, и крохотная вошь из этого». Они должны были уничтожить величайшего крона из оставшихся, после чего разойтись в разные стороны. По крайней мере, Стынь думал, что все должно произойти именно так. Что было в голове у крохотного рубежника, ему было неведомо.